Глава седьмая. Дело Лемтюжникова. Восемь часов поутру, когда таубылыков пили в буфете гостиницы чай с хинкали, за ними приехала коляска. Молчаливый солдат татарин быстро загрузил вещи и уже через полчаса петербуржцы заселились в офицерском флигеле форштадта. Маленькая прятная комната единственным окном выходила на двор казармы. Тимирхан ш у р е Квартировали два батальона знаменитого 81-го пехотного абшеронского полка. Дисциплина в батальонах соблюдалась неукоснительно. Двор и строение чистые, стрелки ловкие и м о л ц е в а т ы е Бросались в глаза красные отвороты на г л я н и щ и х солдатских сапогах. Это было отличие, пожалованное полку в память знаменитого Кунерздорфского сражения 1759 года, в котором абшеронцы особенно отличились. Среди нижних чинов попались несколько с крестами и медалями. Никто не ш л я л с я без дела, все крутилось как часы, тихо и с п о р о Барон смотрел вокруг и радовался, как всякий порядочный строевик при виде правильно организованной службы. Разложив багаж, Лыков Стаубы отправились на поиски старшего начальника. Им оказался м о л о о ж а в ы й полковник Пистулькорс, обнаруженный в канцелярии за бумагами. Увидев на сабле барона Георгиевский темляк, полковник вынул из под висевшей шинели свою, отмеченную таким же знаком. Офицеры молча пожали друг другу руки. Все вопросы с размещением были мгновенно разрешены. Потом гости отправились на квартиру пистолькорса завтракать. Сытно и вкусно закусили в обществе жены и матушки полковника. Вокруг стола производя неимоверный и нескончаемый шум. носились три погодка к а р а п у з а Папаша снисходительно на них покрикивал, видимо, гордясь столь бойким потомством. Алексей и умилился, и загрустил одновременно. Как там его двойняшки! Ровно в одиннадцать Лыков с т а л бы вошли в просторный кабинет капитана Ильина. Зарешечённое окно, обитая железом дверь, низгораемый шкаф, карта Дагестана на стене. Все, что полагается в секретном отделении. Ильин о п е р с я о к о н т о р к у и что-то торопливо писал. д а у р г е е й свежий и подтянутый, словно не скакал всю ночь по горам, стоял около и диктовал ему в полголоса. В углу с сигарой в зубах развалился незнакомец в казачьей форме. Завидев вошедших, он медленно с достоинством поднялся, отложил сигару и сделал шаг вперед. Позвольте представиться. Первого Сунженского Владикавказского полка войсковой старшина а р т е л е в с к и й Эспер к и р и л о в и ч помощник начальника Гунибского округа. р о с л ы й несколько о б р ю з г ш и й с явно черненными усами и шевелюрой, а р т е л е в с к и й был старше всех по возрасту, уже за сорок, хотя войсковой старшина старался молодиться. Глаза на выкоте, взгляд неприятный, холодный, как будто обиженный. Под коричневой черкеской со щегольскими серебряными г а з ы р я м и красовался светло-голубой б е ш м е т неуставного гвардейского сукна. Настоящие гурда и базалай, висевшие на поясе, тоже обильно были обложены серебром. На эфесе шашки олел а н и н с к и й темляк. Шею украшала Анна второй степени с мечами. Вид у штабофицера получался задорный и немного развязный. Шайка м о л д а я по имеющимся сведениям, укрывается где-то здесь, на западном склоне Богосского хребта, пояснил Ильин, тыкая указкой в карту. Административно это относится к Гунипскому округу. Его п р е в о с х о д и т е л ь с т в о приказал усилить отряд опытным офицерам из окружного управления. Очень мудрое решение, согласился барон. Столь бывалый человек, знакомый с местностью, весьма нас подкрепит. Надеюсь, ваша в ы с о к о п о а в л е о д и е С пониманием о т н е с е т с я к тому, что командовать отрядом поручено младшему по старшинству. Таубы и а р т и л е в с к и й имеют одно звание, но в армии императорской России в таких случаях старшим считался тот офицер, который раньше был произведен в равный чин. Таковым по возрасту явно был а р т и л е в с к и й но старшим по должности, в о б х о д правил, оказался Таубы, который пытается смягчить обиду войскового старшины. Ерунда. Для меня всегда на первом месте дело, они. А не... а, важно, ответил Артельевский. Хотя с моим опытом могли бы. А, господин войсковой старшина, поди всю жизнь на Кавказе, подыграл Лыков. Уже двадцать лет, начиная с Юнкеров. Очень сложный округ, Эспер Кириллович. Эх, барон, сложнее е г о н е т во всем Дагестане. Население всего сорок тысяч. но зато каков винегрет, основные аварцы, шамильевы земляки, эти всегда будут нас ненавидеть. х у н з а х ц ы тоже х о р о ш и а на юге а в а х ц ы и к а п у ч и н ц ы практически не имеют над собой русской власти. это край ледников, зима чуть не круглый год, сообщение почти невозможно. самое труднодоступное место, почитай на всем Кавказе. рельеф тяжелый. Рельеф барон во всем округе хуже некуда, а в дедо и к а п у ч и просто нет слов. Аварская возвышенность постепенно поднимается к югу, пока не переходит в главный Кавказский хребет. За у л о м Кидера, вот он на карте. в с я к а я цивилизация заканчивается. Высота гор здесь свыше двенадцати тысяч футов. Трудно дышать, невозможно смотреть без синих очков. Станете собираться, господа, не забудьте их прихватить, иначе останетесь без зрения. Горцы налепляют себе на веки порох, как кокетки туш, чтобы хоть так уберечься от слепящего снега. б о г о с с к и й хребет занимает огромную территорию. Жизнь там настолько скудная, а попасть в эти места настолько трудно, что даже Шамиль не стал связываться с б о г о ц а м и Там никогда не было никакой власти. Кроме ихнего самоуправления. Понятно. Благодарю за р а з ъ я с н е н и е Сперкирилович. л Будьте впредь пожалуйста нашим проводником. а р т е л е в с к и й снисходительно кивнул и вытащил новую сигару. Дорогая забава, подумал про себя Лыков. Откуда у простого казачьего штаб-офицера такие привычки и такие деньги? Господа, продолжил Тауба. Заслушайте сообщение. Я расскажу вам о тех людях, на которых мы будем охотиться. Дич ь редкостная. Большая часть оглашенных сведений является служебной тайной, поэтому з а п и с и в е с т и запрещается. Офицеры илыков р а с т е л и с ь и навострили уши. Начнем с Молдая. Впервые он о т м е т и л с я в русских сводках еще в 1861 году. Тогда он возглавил совместно с известным к а р а к у л ь Магомой восстание в Союзе сельских общин. Он к р а т к Бунтовщики перебили старшин назначенных русской властью в селениях Ботлих и Тинди. Восстание не без труда было подавлено. Сто сорок три зачинщика, в том числе и м о л д а й были высланы с Кавказа во внутренние губернии. Наш герой угодил в Тулу. Через четыре года он вернулся. И власти забыли о нем. Вторичный м о л д а й из Бахитли возник в мае 1877 года. в о с т а л и разом все горные селения Гумбета. Мы быстро подавили эту первую вспышку, но зараза успела перекинуться сначала в соседнюю Солватию, а затем в Дидо, только что упомянутое господином а р т и л е в с к и м Центром восстания стал аул Кеметль, расположенный на горном кряже. Войска осадили аул и штурмовали его два дня. Такой упорной обороны армия не помнила со времен Шамиля. Мужчинам помогали женщины и дети. Когда все было кончено, среди пленных оказался и м о л д а й р а н е н ы й в руку. На этот раз местом его ссылки б ы л а выбрано а р е н б у р г с к а я губерния. В мае 1883 года по случаю коронации участникам того восстания была объявлена амнистия. Молдай из Бахикли вернулся в Аварию и уже через несколько месяцев сделался предводителем самой крупной в Дагестане шайки а б р е к о в Андрей а н т о ь е в и ч сколько он уже хищничает в горах и чем особенным отличился? Имя Молдай как а б р е к о в впервые нашумело полтора года назад. Тогда в Согратле был задушен и обобран отставной штабс-капитан Харьков. С тех пор каждый месяц Что-нибудь случается. В марте ограбили почтовую карету, перевозившую содержание Куринского пехотного полка. Убиты четыре человека, похищено двадцать д в тысячи рублей. В апреле зарезаны Батлийский исправник и вестовой. Попытки изловить были, были, но не дали успеха. Позволю себе напомнить, что весь Дагестан принял участие в восстании 1877-1878 годов. У них к р у г о в а я порука. Малдай согласно понятиям населения герой, воевал за свободу, получил ранение, был в ссылках. И убивают Гяуров. В условиях, когда вся округа помогает злодеям, их очень трудно поймать. А агентура? Вы знаете, мне удалось внедрить своего человека в горное общество а н к р а д л ь Это было очень трудно. Агент успел прислать два сообщения, в которых описал Малдая и старика в желтой ч е л н е Он даже сумел поговорить с самими м о л д а е м но, видимо, чем-то себя выдал. Мне прислали его голову в мешке, процедил сквозь зубы а р т и л е в с к и й Неапетитное п зрелище. То есть местоположение шайки нам неизвестно. Неизвестно, вздохнул капитан. к а р т местности не существует, лагерь может располагаться где угодно. Между верховий аварского и андийского Куйсу тьма укромных мест, куда не попасть посторонним. Понятно, подытожил т а а б а Будем искать иголку в стоге сена, что ж мне не в первой, но все тоже люди опытные. Переходим ко второму персонажу нашей пьесы: старику в желтой ч е л м е До нас давно уже доходили отрывочные сведения, что в горах скрывается... Турецкий р е з и д е н т Точно его местоположение оставалось тайной. Ваш источник Андрей Натольч эту тайну раскрыл. Старик обнаружился в лагере Обрека. Представляете, господа, что это должна быть за личность, ежели ему подчиняется сам м о л д а й из б а х и к л и тертый, битый, да еще аварец, и принимает команды от Рушкова. Но это такой старец, что дальше некуда. Слушайте его историю. Настоящее имя старика Зиновий Калинович Лемтюжников, происхождением из Гребенских казаков, старого хорошего рода с заслугами, с уважаемыми рубаками. Но природа дала сбой. Волком родился в цой не бывать. В январе 1839 года чуть не полвека назад. Зиновий в чине Харунжева попал в отряд генерала Глафеева. Время было для нас тяжелое. Шамиль укрепился в горах, наладил производство оружия и пороха, создал регулярную армию. Знаменитый крымский мастер Хаджи Мустафа, специально приехавший к и м а м у изготавливал для него так называемые крымские винтовки. Джабраил Унцукульский, обучившийся в а р а в и и производству пушек. начал успешно отливать их горных аулах. Единственное, что еще отсутствовало у Шамиля, это конгревы е ракеты. Войска Кавказского корпуса применяли их очень успешно. Мюриды не выдерживали залп по ракет, они бросали позицию и в панике разбегались. Зажигательные снаряды выкуривали противника из лесов лучше любой картечи. Шамиль объявил большую награду тем, кто доставит ему станок. Это сделал Харунжи Лемтюжников. Он был в отряде Глафеева, командиром ракетной полубатареи, издал ее г о р ц а м Намеренно отстал на марше, отпустив предварительно пехотное прикрытие. Шамиль не только получил два станка конструкции з а с я т к а с запасом шестифунтовых ракет, он получил изменника ракетчика. Зиновий наладил имаму производства из станков и зарядов, а главное избавил мюридов от ракетной боязни. Весной того же года генерал Грабб, ценой больших усилий, осадил столицу Шамиля, Ау-Ахульга. Селение располагалось на двух соседствующих утёсах, разделённых узким ущельем. По дну его на глубине 50 саженей протекала речка Ашильта. Войскам предстояло сначала взять первый утёс, снова м Ахульга, а затем перейти по узким мосткам в старый. Оба утёса были сильно укреплены. ш е с т д ц а т о г о июля Грабба скомандовал штурм, пока две колонны атаковали утесы, третья выдвинулась под н у ущелье с задачей обойти аул с тыла. Шесть рот Обширонского полка вошли в у з к у ю расщелину и были тут же остановлены градом камней, сбрасываемых сверху защитниками обоих утесов. Кроме того, поперек о ш и л ь т ы обнаружился незамеченный ранее завал, обороняемый мюридами. Даже храбрые обширонцы не смогли в таких условиях выполнить приказ. В течение двух часов они стояли под навесом и скал, не смея двинуться с места. Каждый, кто выходил на середину ущелья, немедленно погибал под камнями. Ни барабаны, ни к о м а н д ы офицеров не помогали. Солдаты отказывались идти вперед. Вдруг через два часа такого невыносимого положения впереди раздался крик: «Берегись!» Горцы бросаются в шашки. Одного этого крика оказалось достаточно. Уцелевшие обширонцы выскочили из-под скал и устремились назад к выходу из ущелья. Тут-то и понесли они наибольшую потерю от нового града камней и выстрелов от завалов в спину. Так вот, пленные потом показали: провокационный крик сделал лентюжников, п р о к р а в ш и й с я в офицерской форме в голову колонны. к о н ц е концов ц е н о й огромных потерь войска г р а б б е захватили, а Хульга Шамиль успел бежать сквозь оцепление с дюжиной верных людей, вынеся на спине раненого сына. Два дня армия выкуривала остатки мюридов из горных пещер. л е м т ю ж н и к о в скрывался в одной из них. Улучив момент, он снова в форме офицера вышел за к о р д о н ы и исчез. В 1843 году. Шамиль нанес нашим войскам самые сильные свои удары. За несколько недель он захватил всю Аварию, истребив стоящие в ней гарнизоны. и м а м у досталось множество пленных и орудий. л е м т ю ж н и к о в сделался правой рукой знаменитого Ягья Хаджи, любимца Шамиля и его главного военного инженера. Ягья ведал русскими беглыми артиллерий мастерскими, а также казной Имама. х а р о н ж а н поселился в новой ставке Шамиля. Ваулидарга и занялся созданием ракетных и артиллерийских батарей. Служили в них исключительно русские поляки. л е м т ю ж н и к о в вербовал самые отбросы, уголовных дезертиров, отчаянных безродуплемни. е В 1845 году наместник Кавказа князь Воронцов решил разорить горскую столицу. Состоялся печально знаменитый Даргинский поход. В это время л е м т ю ж н и к о в совершил наиболее гнусный из своих поступков. В Дарго тогда содержались русские пленные: 16 офицеров и 21 нижний чин, всего 37 человек. Шамиль вел переговоры об их обмене, поэтому русским дозволяли переписку. В апреле генерал-лейтенант Гурко передал пленным письмо через л а з у т ч и к о в Гурко отец будущего фельдмаршала, тогда командовал войсками на Кавказской линии и Черноморье. В нем он зачем-то сообщил узникам, что Воронцов собирается в поход и скоро их всех о с в о б о д я т Пленные от таких вестей п о в е с е л е л и и стали вести себя более развязно. Это не укрылось от внимания мюридов, и те у ч и н и л и расследование. Сначала они обыскали самих пленных и их помещения, но ничего не нашли. Тогда несчастных стали пытать. Делал это лично Лемтюжников. Пленные вытерпели страшные и стязания, но не выдали т а й н ы письма. Наконец, после более тщательного обыска бумага была обнаружена и тайно раскрыта. 7 мая пленные, все 37 человек, были приведены на б е л г о т о й с к и е высоты вблизи Ауладарга и привязаны к огромному ореховому дереву. Туда же доставили две пушки. Лемтюжников сам зарядил их картечью и навел первое орудие. Артиллерийская прислуга была составлена исключительно из русских дезертиров. Ни один из команды Зиновия не отказался. После залпа оставшихся в живых добили шашками. Через несколько дней пришли войска Воронцова и похоронили несчастных. Дарга был оставлен Шамилем без боя и предан огню. В солдатской слободе наши разведчики обнаружили дом, в котором проживал Демтюжников. На двери карандашом было написано «Швальня короля саксонского» и орудие пытки внутри. Тогда-то на бывшего Харунжева и завели в нашем ведомстве п е р с о н а л ь н о е д е л о Уж сорок лет прошло с тех пор, о т д е л о еще не з а к р ы т о Все подавлено н молчали. В Даргинском походе Воронцову пришлось туго, продолжил Тауба через минуту. Лемтюжников неоднократно отличился в той кампании. Так еще в начале движения русские потеряли командира пятого саперного батальона полковника Завильевского. Саперы в горах очень важный род войск, поскольку делают дороги и переправы. Именно Зиновий похитил батальонера прямо с р е д ь бела дня. Тело так и не нашли. Когда Аул Дарга сожгли и в ранцо в у пора было уходить, началось самое трудное. Войска попали в полное окружение, провиант и боевые припасы заканчивались, накопилось много раненых. Из грозной прибыл транспорт с сухарями и встал на той стороне леса. Требовалось пробиться к нему сквозь завалы, взять груз и вернуться обратно. Сухарная экспедиция — самый злосчастный и кровавый для нас эпизод Кавказской войны. Отряд генерала Клюгинал пробивался по лесной дороге, расстреливаемый и атакуемый со всех сторон. Когда начальник арьергарда генерал а Викторов упал раненый, и все вокруг побежали, он лежа обещал награду тому, кто его спасет. Никто не остановился. Ночью к л ь г и н а о послал к основным силам с е м охотников с просьбой помочь пробиться обратно. Дошел только один, юнкер кабардинского полка Латовский. И лишь потому, что двигался лесом во б х о д всех постов прямо к ставке Воронцова, остальных перехватил л е м т ю ж н и к о в Для этого он снова надел русский мундир и составил ложный пикет. На к о т о р ы й и попадали остальные гонцы. Но даже помощь основных сил, предупрежденных Длатовским, не спасла тех, кто ходил за сухарями. Возвращение через лес оказалось еще более кровавым, чем рейд к транспорту. Отряд Клюгинау был практически уничтожен. т е н е многие, кто выжил, принесли сухарную порцию войскам на полтора дня. Погибли два генерала, более пятисот нижних чинов. Свыше семи сотен получили раны. Весь состав русских войск оказался на грани полного истребления. Кое-как отряд пробился к ш а у х а л б е р д ы и тут остановился в ожидании подмоги. Вокруг были полчища мюридов. На том берегу Окса я Шамиль разместил батарею под командованием Лемтюжникова, и она четыре дня безнаказанно расстреливала наш лагерь. Особенно старались попасть в палатку наместника. Воронцова пришлось с л и т ь с я с толпой и ночевать на земле. Только храбрые действия генерала Фрейтага, пришедшего на выручку со свежими силами, спасли остатки войска князя от гибели. Ни до, ни после Кавказский корпус не н е с таких ужасных потерь, с такими ничтожными результатами. После этого несчастного похода Лемтюжников резко пошел вверх. Шамиль сделал его н а и б о м а затем эмудиром. то есть начальником над несколькими наибами. Отсюда желтая челма, которую до сих пор носит старик. Ведь наибы и м а м а в горах люди легендарные. Кроме того, Шамиль учредил особую службу, которая следила за тем, как ведут себя горские чиновники. Мухтасибы, так звались эти люди, инкогнито разъезжали по стране и собирали сведения о злоупотреблениях шамилевых губернаторов. А тетворили немало воровства, беззаконий, чеканили фальшивую монету, спекулировали солью, похищали людей для выкупа. п о д о н о с а м Мухтасибов был, например, л и ш е н н а и б с т в а прославленный графом Толфтым Хаджи Мурат. Помимо ревизий Мухтасибы занимались разведкой и контрразведкой. Они засылали к нам шпионов, допрашивали пленных, вербовали агентуру среди мирных горцев, ловили наших лазутчиков. Зиновий Лемтюжников возглавил секретную службу Мухтасибов и поставил ее на очень высокий уровень. Хитрый, коварный, жестокий, хлеще любого азиата. ц Не случайно он получил от них характерную кличку Урус и Близ. И Близ – это главный шайтан, демон зла, пояснил Даургери. Именно тогда Лемтюжников завел тесные отношения с турецкой разведкой. И трижды в сороковых-пятидесятых годах тайно посещал Константинополь. Видимо, он стал их платным агентом еще до ликвидации имамата. Противоборство и б л и з с с русской разведкой длилось до самого падения г н и б а В 1859 году войска князя Борятинского осадили последний притон шамиля. Но утесе вместе с ним укрылось всего 400 самых верных людей. Из них 200. Русские. Там некуда было д е в а т ь с я В горах объявили, что государь прощает всех беглых, на ком нет крови. Русские, многие из которых женились и имели уже дома семьи, начали продавать имущество и выходить к нашим. Но л е м т ю ж н и к о в и его прихвост н и перехватили и убили больше ста возвращенцев. Те были опасны. Они несли сведения о кровавых подвигах и блиса. Когда отряды Борятинского начали обхватывать Гунип со всех сторон, то нашли много тел убитых беглых, которых зарезали люди Лемтюжникова. Злодей был возле Шамиля до последней минуты. Там бы его и взять со всей своры. Но Борятинский решил иначе. е м у очень хотелось подарить государю Шамиля к о дню его тезоименства тридцатого августа. Поэтому, чтобы избежать долгой осады, Наместник пошел на единственное условие, которое выставил ему имам: свободный выпуск его людей, хотя мог в той ситуации брать всю эту сволочь голыми руками. Нам достались только восемь дезертиров самых глупых, у которых не хватило ума изменить наружность. Их казнили на месте. Остальные и лентюжников в их числе под видом туземцев торжественно спустились на равнину. с оружием и знаменами. э т а картина, изображена очевидцем события. п р и д в о р н ы м б а т а л и с т о м князя Борятинского Горшельтом, она так и называется. Спуск м ю р и д о в с Гуниба. Один из головорезов, изображенных на холсте, наш и б л и с Шамиль уехал под конвоем в Петербург, а Лемтюжников с прочими п а л а ч а м и и убийцами спокойно удалился в горы. В горах он и исчез надолго. У него были при себе значительные суммы денег, несколько паспортов, офицерский мундир и горский костюм, явки по всему Дагестану. Пропали и другие бывшие: п р а п о р щ и к Залетов, сотник Атарщиков, многочисленные поляки. Но эти ушли и угомонились, а Лемтюжников продолжил бороться с Россией. Он последний м и р и т ш а м и л я Когда и где иблиз всплыл Наново? поинтересовался Лыков. В тысяча восемьсот шестьдесят четвертом году на Западном Кавказе заканчивалась пятидесятилетняя война с горцами. Отряд полковника Геймана вторгся в местность между истоками Аше и п с и з у а п и я Это самая труднодоступная область на южном склоне водораздельного хребта. Старое название Большого Кавказского хребта. Там жили хакучи. Такое особенное общество составлено из исключительных негодяев. Попадали в него только отбросы изгои всех национальностей: беглые арестанты, дезертиры, гаджереты — это обреки почеркески, канлы — общественники, канлы объявленные вне закона по обычаям крвным о м е с т и общественники крестьяне, выгнанные из о б щ и н ы под приговору сельских сходов за дурное поведение. Хакучи боялись и ненавидели все соседи, поскольку изгой промышляли одним лишь грабежом. Даже храбрые шапсуги и убыхи предпочитали не ссориться с этими зверями. Но Гейман раскатал весь брод, как бог черепаху. Кто не был убит, бежал. Сади т р о ф е е в обнаружился в Яку с перепиской Лемтюжникова, как выяснилось, главаря хакучи. Переписка была с разведочным отделом турецкого военного министерства. Более двухсот донесений. Среди окружающих племен бывший Шамилевский Будир заслужил новую кличку Урус Бзаге, то есть злой русский по Абадзехски, и опять негодяй сумел скрыться от наказания. На этот раз и Близ пропал из нашего виду на целых двенадцать лет. Объявился он в 1 8 7 6 году. Когда турки начали подготовку к войне с Россией, к нам полезли эмиссары. За одним из них установили наблюдение, как только он под видом купца сошел с корабля в Редут-Кале. Купец приехал в Тифлис и наведался там к известному торговцу коврами Ибрагимову. Лавку н и г о ц и а н т имел на Головинском проспекте в лучшем месте, и в числе его покупателей значился сам наместник. Когда к нему пришли за разрешением на обыск и арест, Великий князь Михаил Николаевич сначала отказал, заявил, что Ибрагимов самый честный торговец в городе. Когда российский честный торговец был схвачен, обнаружилось, что это и есть давно разыскиваемый Лемтюжников. В подвале его дома нашли несколько пудов г р е м у ч е й ртути и уже снаряженные метательные снаряды. Предназначались они как раз для наместника, ежедневно проезжавшего в открытой коляске мимо лавки Ибрагимова. И что? Он снова сбежал? Подал голос из угла а р т и л е в с к и й Очень ловкий человек наш и б л и с сбежал. Воспользовался невнимательностью жандармской команды, ранил офицера и скрылся. В Турцию д р а п а н у л Нет, в Дагестан. На восстание уехал, догадался Лыков. п о с л е д н е м у имаму? Совершенно верно. Последних имамов. Как вы помните, оказалось двое. с н а ч а л а в Чечне выбрали некого а л и б е к Хаджи, турецкого шпиона, который специально для борьбы вернулся из османской империи в родное Ведено. Но там быстро все исправили и нового испеченного имама вздернули в грозный. Более серьезные события происходили в Дагестане. Вся авария объявила джихад. Избрали и собственного имама. Им стал. Мухаммад Хаджи, сын знаменитого Нагжбандийского шейха Абдурахмана. Помощью ему учредили диван из семи улемов, в точности как было у Шамиля. л е м т ю ж н и к о в вошел в этот совет. Он отвечал за оружие и за связь с турками. Восстание приняло значительный размах. Центром у с т а л а резиденция шейха Абдурахмана, селение Согратль. Аватцы осадили русскую крепость г н и б созданную на месте Шамильского притона. Другая крепость Кумух была захвачена, а ее гарнизон вырезали. Бунтовщики даже осадили Дербент. Напомню, что в это время шла война, и армия была занята на других театрах. Но начальство все-таки з в е р н у л о с ь и собрало необходимые силы. В сентябре началось подавление мятежа. Дербент был разблокирован. Дольше всех держался Сагратль. Он был взят штурмом третьего ноября 1877 года, сожжен, а жители переселены на другие места. Имам Мухаммед Хаджи Сагратльский был повешен вместе со всем своим диваном, кроме Лемтюжникова, тому в который раз уже удалось скрыться. Лишь теперь мы снова знаем, где он находится, и знаем, что он по-прежнему вредит России. Табы встал, прокашлился. Господа офицеры, господин коллежский э с с е с р согласно воинскому уставу начальник отряда, совершивший сдачу без боя, несмотря на возможность защищаться, подлежит смертной казни. з а с л у ж й т е приказ военного министра генерал адъютанта Ванновского. Все дружно поднялись. Его в ы с о к о п р е в о с х о д и т е л ь с т в о приказал: выше названного изменника. бывшего хорунжего Зиновия Лемтюжникова схватить и доставить в Петербург. Для поступления с ним по закону. б у д е т о кажется невозможным, казнить на месте. Барон обвел с я х жестким взглядом и добавил: приказ кассирован его императорским величеством. Кассирован подтвержден.